Глава пятая. Таинственный проводник. Прекрасно и свободно, Жуковский. Как божий гром нашвитесь пал на бусурмана, Пушкин. И то была не битва, но убийство, Жуковский. Горы Гонговские покрывались уже вечернюю тенью, Между ними Мунна-Меги одна поднимала светлую голову свою, на которой любят останавливаться последние лучи солнца. В темени одной из этих гор, ближайшей к Ней Гаузену, на сером шистом камне сидел Вальдемар, грустный, беспокойный, как преступный ангел, рукою всемогущего, низверженный с небес. Он был один. Даже с ним не было и слепца, неразлучного его товарища. Кругом его страна дикая, безответная, и чем обзор ее беспредельнее, тем более пустота ее расширялась для него, тем сильнее теснило его сиротство. Не гукнет нигде звук человеческого голоса, не дает около него отзыва жизнь хотя бы дикого зверя, Только стая лебедей, спеша застать солнце На волнах Чудского озера, может быть, родного, Прошумела крыльями своими над его головою И гордым дружным криком свободы Напомнила ему тяжелое одиночество и неволю его. Мрачные дубы обступили в Альдемара, Взоры его, полные душевной тревоги, Прикованы были к стороне новгородка Ливонского. Потух золотой крест на Печорском монастыре, по-видимому, утешавший его своим сиянием, стерлись и светлые точки, едва мелькавшие в стане русском. Тени обхватили уже и венец Мун-Намегии, Туманами подернулись долины, И, обманывая взор, разлились обширными озерами, Из которых, подобно островам, выглядывали одни верхи гор. Вскоре из мнимых вод вышел полный месяц, Будто качаясь над ними, приподнимался и осветил эти верхи, Прекрасная, величественная картина, но она не трогала, не занимала Вальдемара. В стане русском были его взоры, мысли и сердце его. Там он был весь. Он видел с трепетом сердечным, как зажигались там огни, все такие же бесчисленные, как и вчера. Почему их... Не меньше, — спрашивал он сам себя с горестным чувством, — может быть, думал он опять себя, утешая, — это военная хитрость. Окрестность молчала, как обширное кладбище. Верхи гор, рассыпанных посреди туманных вод, казались ему огромными могилами, где покоятся обитатели этого края, уже опустевшего. Но... Вскоре почудился ему шум, подобный стону дальнего водопада. Он ловит его жадным слухом, прилегший головою к земле, и слышит как бы подземный гром. Яснее и яснее становится шум этот до того, что Вальдемар может уже различить конский топот. Действительно. Топот приближается, еще и еще, и умолкнул разом. Вместо его послышался ему какой-то неясный шелест, Будто шептались друг с другом, будто шуршала одежда на движущемся человеке. Сердце у Вальдемара затрепетало в груди, как голубь. «Боже, Боже, это они!» — произнес он, становясь на колено и поднимая слезящиеся очи к светло-голубому небу. «Господи, подай мне силы совершить начатое!» Вдруг... Из мертвой тишины раздался женский голос. Он пел латышскую песню. «О, мой Генсхен, божья дитятка, Что везешь ты на вазу? Лиго-лиго!» ли Вальдемар отвечал дрожащим, вынужденным голосом. «Золотые венцы девицам, парням куньи шапочки! Лиго-лиго!» ли Это буквальный перевод латышской песни. «Лиго!» — все равно, что наше «Ладо». Слово это часто употребляется латышами в песнях их, особенно в тех, которые они поют на Иванов день. «Вальдемар!» — крикнула женщина, поднимая голову из тумана, как наяда из водной области своей. «Ильза!» Перекликнулся он, нахлобучил шапку с длинными полями на глаза, окутался плащом, спустился с горы и, протянув руку маркетанши, потонул с нею в тумане. Я привела к тебе отряд русских, сказала она ему на том языке, на котором пела. Но ты дрожишь, Вальдемар, ничего. Это от холода. Вы заставили меня слишком долго дожидаться. Где ж? — Здесь, близко. Вот тебе записка от начальника русского, другая — от падкуля. Будь осторожен, тебя ищут. Беги при первом случае бежать. — Нет. Нет, лучше умереть. Пускай казнят меня, только на родной земле, — произнес глухо Альдемар и увлек свою спутницу к толпе, рябевшей в густом слое. Паров. «Где проводник?» — закричал один из толпы, казавшийся начальником татарским, и Ильза указала на своего товарища. Подвели бойкую черкесскую лошадь, и два калмыка собирались уже силою втащить Вальдемара на нее и привязать его к седлу, как они обыкновенно делали это с другими проводниками своими. Но он гордо взглянул на малорослых азиатцев, оттолкнул обоих так, что они полетели в разные стороны вверх ногами, спрыгнул на коня. И, гаркнув молодецким голосом по-русски «за мною», с Богом прорезал себе дорогу сквозь толпу татар и поскакал вперед. За ним последовали Ильза на двухколесной своей тележке, и татарский всадник — это был Мурзенко — Отподчивавшись сначала нагайкою тех двух негодяев, которые оскорбили проводника, и наказавший своей команде строгое к нему уважение. По следам их понеслись гусем пятисотни казацкая, башкирская и калмыцкая, преображенский полк на лошадях, девять полков драгун, московские гусары, копейщики и рейтары. В это же время генерал Гулиц, с несколькими сотнями охотников, пустился на лодках по водам Чудского озера. Семеновский полк был потребован государем к Нотебургу. С судорожным ропотом проснулся край, доселе спавший мертвым сном. Глухо стонала земля от конницы, но всадники молчали, будто окаменелые на конях своих. Казалось, эскадроны мертвецов неслись в полуночные часы на крыльях бури, кое-где раздавалось ржание коней, и то немедленно было удерживаемо рукою, управлявшую ими. Редко где стучало оружие об оружие, и тотчас стук этот замирал, как будто металл согласовывался в эти часы с подчиненностью человек. В отряде из нескольких тысяч все было память данного приказа, все было жажда победы. Тем лучше выполнялась воля начальства, что она согласовывалась с чувством всего войск, Солдат, так же как и любовник, охотник до ночных приключений, сулящих ему условленную победу вообще русский любит удалые затеи отвагу вырвать допадать да в одно ухо влезть в другое вылезть вот любимые поговорки означающие дух народный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 Всадники сели опять на коней и в прежнем порядке тронулись вперед. Как скоро отряд начал подъезжать к Шварцбаху, означенному полосою сгущённого дыма, Мурзенко махнул своей пятисотни и бросился с нею вплавь через реку. Караульные шведские, стоявшие жда Шварцбахом, не понимали, что за шум они слышат вдали.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 «Послезавтра буду иметь честь ожидать вас в Гумельсгофе, где, предполагать надо, станет свое испуганное войско самонадеянный Шлипенбах и где удобнейшего ему места для главного сражения не предвидится. Русским нужна только встреча с нами. После нее имя шведское не будет иметь постоянного места в Лифляндии, кроме крепостей. В Сагнице вы изволите найти магазин шведский, обильно всем снабженный. В Гумельсгофе войско не затруднится снабжением провианта. Пятьсот вазов выставит непременно 17-го числа к двум часам пополудни родственник мой Фюрингов. Язык?